Решение восьмое. Ответственно использовать технологии. Развитие новых технологий обеспечивает огромные возможности для снижения выбросов. Внедрять их следует оперативно, но с осторожностью и не считать их панацеей. По мере того, как мы будем привыкать к машинам как неотъемлемой части нашей жизни – Относиться к технологиям придется все более ответственно, с учетом их силы и влияния, и при условии надлежащих систем контроля. Если нам удастся преодолеть климатический кризис, сохранив и человечество, и планету, это произойдет во многом благодаря тому, что мы научимся справляться с технологиями. Искусственный интеллект — датчики для сбора данных и роботы для автоматизации физического труда совместно с сетью умных приборов получившие название интернета вещей могут стать нашими самыми главными союзниками в борьбе за выживание но эти же технологии могут уничтожить лучшее будущее например беспилотные электромобили способны избавить нас от необходимости владеть личным транспортом но с другой стороны Они позволят недобросовестным властям отслеживать перемещение граждан. Огонь, согревающий вас в холодную ночь, — это благо. Огонь, пожирающий ваш дом, — зло. Точно так же и технологии сами по себе не могут быть благом или злом. Все зависит от их применения. Многие из живущих сегодня людей, скорее всего, однажды столкнутся с машиной, которая почти во всех отношениях умнее их. Пример того, как это бывает, мир увидел в 2017 году. Программа искусственного интеллекта альфа го научилась выигрывать у человека в китайскую стратегическую игру «Го», древнюю и чрезвычайно сложную, причем научилась сама, за 40 дней усвоив опыт, который люди накапливали несколько тысячелетий и усовершенствовав его. Компания DeepMind, разработавшая программу AlphaGo Zero, считает, что искусственный интеллект не должен ограничиваться стратегическими играми. Его следует использовать для создания технологий, которые принесут пользу обществу. Но если мы хотим, чтобы технологии служили для восстановления природы и создания условий, способствующих процветанию человечества, мы не вправе рассчитывать на обещания корпораций. Машины с искусственным интеллектом быстро учатся, и мы не можем точно предсказать, для чего их будут использовать. Машины способны еще эффективнее извлекать оставшиеся на Земле ресурсы и направлять тем, кто владеет этими технологиями. Вот почему защита от злоупотребления искусственным интеллектом с самого начала должна быть встроена в общую систему управления и контроля. Политики и руководители компаний, не желающие принимать мер по борьбе с климатическим кризисом, любят ссылаться на будущие технологии как на решение всех проблем. Но перекладывать на технологии завтрашнего дня решение масштабных и срочных проблем, назревших уже сегодня, это непозволительный риск. Во-первых, инновации могут не появиться вовремя. А во-вторых, Новые технологии помогут лишь такому обществу, которое уже движется в правильном направлении. Надежда на будущее инновации — не оправдание сегодняшнему бездействию и отсутствию планов. Конечно, нам нужны технологии, чтобы предотвратить климатическую катастрофу, но они обладают способностью усиливать и без того огромное неравенство в доходах. В мире, где на 70% населения приходится всего 2,5% общемирового богатства, внедрение автоматизации может привести к еще большему неравенству и социальной нестабильности и дополнительно осложнить поиск решений по таким сложным проблемам, как изменение климата. В определенных политических кругах популярны рассуждение о том, что иммиграция лишает работы местное население. Однако сокращение рабочих мест во всем мире по большей части обусловлено именно автоматизацией. В ближайшие десятилетия эта проблема лишь усугубится. Аналогичным образом снижение потребления мяса по мере его замены растительной пищей и искусственно произведенными аналогами изменит экономики целых стран. В Бразилии в сельском хозяйстве задействовано более 20 миллионов человек. До двух третей из них заняты выращиванием крупного рогатого скота для производства говядины, а также сои, идущей на корм животным. Чтобы перейти к более экологичному сельскому хозяйству, на этих землях можно заняться производством биотоплива, потребность в котором в ближайшем будущем, по всей видимости, резко возрастет. Такой переход принесет огромный экологический эффект. Однако без должного управления, без организации переподготовки и создания альтернативных рабочих мест, внезапная потеря работы миллионами людей может тяжело ударить по населению, что будет на руку политикам экстремистского толка. Даже если у нас появится технология, необходимая для борьбы с климатическим кризисом, переход к новой экономике может так повлиять на людей, что они изберут лидеров-популистов, а те не дадут нам вовремя воспользоваться узким окном возможностей для создания регенеративного будущего. При должном управлении машины могут значительно помочь нам вовремя отреагировать на климатический кризис. Почти каждая отрасль, требующая прорывных технологий для построения регенеративного будущего, будет интенсивно использовать машинное обучение. Например, одна из самых серьезных проблем сегодня — Это хранение больших запасов энергии из возобновляемых источников, которое вырабатывается неравномерно, только когда светит солнце или дует ветер. Алгоритмы искусственного интеллекта сделали возможным полностью перестроить наши централизованные энергетические сети. Управляемые искусственным интеллектом они могут стать распределенными, больше похожими на нейронные, динамично предсказывая, сколько энергии энергии потребуется и когда. Интеллектуальные сети будут интуитивно составлять карту спроса и предложения энергии, переключаясь с хранения на передачу таким образом, чтобы больше энергии получать от возобновляемых источников, тем самым снижая потребление угля и газа, возможно, до нуля. Искусственный интеллект ускорит процесс декарбонизации и во многих других сферах. Машинное обучение будет использоваться для предотвращения утечек метана из газопроводов, для производства солнечного топлива, синтетического вещества, получаемого прямым или косвенным способом из солнечной энергии, для совершенствования технологии хранения энергии, для оптимизации и повышения эффективности транспорта, для снижения энергопотребления зданий. для посадки лесов с помощью дронов и так далее. Мы также надеемся, что искусственный интеллект поможет повысить точность предсказания природных катаклизмов и даже сделает возможным удаление парниковых газов прямо из атмосферы. Достигнуть Парижского соглашения было непросто, но еще сложнее окажется выработать общие принципы применения искусственного интеллекта. В настоящее время страны включились в гонку за лидерство в этой новой области, и разные люди имеют отличающиеся взгляды на приемлемую степень вмешательства искусственного интеллекта в нашу жизнь. Например, население Нигерии и Турции обрадовалось бы, если бы хирургические операции проводили системы искусственного интеллекта, в отличие от граждан Германии и Бельгии. В разных странах не одинаковый уровень давления на правительство в том, что касается правила применения искусственного интеллекта, и поэтому где-то законодательство очень либеральное, а где-то чрезвычайно строгое. Все это вполне объяснимо, но явно не оправдывает нашей медлительности перед лицом такой серьезной угрозы, как климатический кризис. Усилия французского и канадского правительств по созданию международной группы экспертов по искусственному интеллекту, это хорошее начало. Выясните, инвестирует ли ваше правительство, местные власти или компания, в которой вы работаете, в искусственный интеллект и для каких целей они его используют. Возьмите на себя обязанность влиять на них всеми доступными способами, чтобы они присоединились к тем мерам, что уже принимаются на международном уровне, и поддерживали такое применение искусственного интеллекта, которое приближает регенеративное будущее, а не снижает шансы его достичь. Через несколько десятилетий население нашей планеты превысит 9, а то и 10 миллиардов человек. Если воздействие на атмосферу в пересчете на одного жителя останется таким же, как сегодня, существование такого количества людей будет попросту невозможным. Технологии, в частности машинное обучение и искусственный интеллект, обладают потенциалом коренным образом изменить нашу жизнь. Они помогут решить многие вопросы и проблемы, которые нам не давались, в том числе эффективное использование природных ресурсов рециркуляционным, а не линейным способом. Когда программа AlphaGo Zero училась играть и выигрывать в го разработчики заметили, что она не только использовала приемы, которые профессиональные игроки оттачивали на протяжении многих поколений, но иногда отказывалась от них в пользу новых, более эффективных, которые люди еще не открыли. В гонке со временем быстрота обучения искусственного интеллекта обеспечивает возможность беспрецедентного экспоненциального ускорения принятия решений, в том числе и по климату, но лишь при условии корректного использования и установки соответствующих программ. Показательным примером того, как это может происходить, служит история, произошедшая в дата-центрах компании Google в 2016 году. Более 10 лет... Инженеры Google использовали новейшие методы для совершенствования своих информационных систем. Их серверы считались одними из самых эффективных в мире, и казалось, что тут возможны лишь незначительные улучшения. Затем в системе применили алгоритмы DeepMind. Потребление энергии, расходуемой на охлаждение серверов, уменьшилось на 40%. Эта иллюстрация — лишь крошечный пример огромных возможностей искусственного интеллекта, которому по силам то, что не по плечу человеческому разуму. В настоящее время инвестиции в использование искусственного интеллекта для разрешения климатического кризиса меньше, чем должны быть. В будущем правительствам и корпорациям всего мира следует неуклонно поддерживать ответственное применение искусственного интеллекта и оперативно инвестировать в него ради выработки прорывных технологий для уменьшения выбросов. При таком сценарии технологии могут стать нашим величайшим союзником на пути к более счастливому будущему.